Глава третья. Всем нам со школы известны общие истины безопасного использования альтернативного источника энергии, которую также в некоторых трудах вы можете встретить под названием «М-энергия» или «магия», далее «М». Не пользуйся «М» в общественных местах. Не используй «М» на живых существах, за исключением пунктов 3 и 4, указанных в полном утвержденном своде правил эксплуатации. Не направляй действия «М» на людей, за исключением пункта 3, под пункта 6, 7 и пункта 4, указано под звездочкой. Сипкина, не спите. Веремийцева, еще одно замечание и придется попросить вас выйти из аудитории. Следующее об использовании бытовых магических усилителей и маг-предметов бытового назначения». Монотонный голос преподавателя УБЖ убаюкивал, глаза слепались. «Ну и скучнятина. Читает нам по бумажке прописные истины, а мы что, должны это все запоминать? Ни одного интересного предмета». Девочки с первых парт вовсю крутили пальцами, управляя небольшими стилусами, которые порхали над планшетиками и записывали лекцию, и я ничего не записывала, поскольку избрала иной путь дружить с теми самыми девочками с первых парт и просто копировать у них записи. Меньше движений, меньше суеты. Наверное, поэтому занятие тянулось бесконечно, и я, чтобы скоротать время, под видом усердной записи рисовала шарш на препода тараканье усища, мелкие круглые глазки-пуговки. Похож. Первую сессию, чтобы вы знали, я закрыла на отлично. Стратегия дружбы с нужными людьми давала прекрасные плоды. По всем письменным работам я получала пятерки. Вот с устными ответами было сложнее. Поэтому я их всячески избегала. Но и там были свои хитрушки. Олеся Веремейцева отличница – Это даже звучит как-то фантастически. Плохо было жить без самопополняющейся карты. Меня настолько резали в расходах, что я постоянно чувствовала себя беднее церковной мыши. Да, дома всегда была еда. Мама втихушку подбрасывала мне подарочки в виде одежды. Но как я тосковала по этому чувству, когда ты можешь зайти прямо с улицы в любое заведение, в любой магазин, И легким движением руки купить все, что пожелаешь. Ну почти все. Так и до работы докатиться недолго. Были в моей серой жизни и некоторые вспышки просветления. Например, когда я как бы невзначай помахала у отца перед носом своей зачеткой с пятерками. И еще раз медленно провела, чтобы он наверняка успел прочитать. Это удивление на лице. Не передать словами. Кажется, он смягчился. «Отличница? Ты? А у вас там все отличники, да?» – спросил он меня. «Честно сказать, пап, я очень оскорблена. Конечно же нет. Всего четыре человека из группы закрыли на «Отлично» и будут получать повышенную стипендию со второго семестра. Но я и не надеялась на твое одобрение. Ты никогда не ждал от меня многого, конечно. И пусть тяжело так жить, но я справлюсь, я сильная». Я сделала грустные глаза и украдкой смахнула несуществующую слезу, пришмыгнула носом. «Дочь, я совсем не хотел тебя обидеть. Я очень рад твоим успехам». «Скажи, пап, это все потому, что ты хотел мальчика? А получилась такая непутевая я. Как бы ты его назвал Олегом, гордился бы, наверное, Олежкой». «Ну что ты такое говоришь, лисенок? Я очень тебя люблю». «Эх...» Если бы ты меня любил хоть вот на такую такусенькую капельку. Так, в воздухе повеял манипуляцией, насторожился отец. А, пережала чуток, надо было тоньше, ну ладно. Пойду я грустить свою комнату, все хорошо, пап, я все понимаю, я ужасная дочь, ты прав. Я медленно развернулась, сохраняя унылое выражение лица. Ладно, лисенок, чего хотела, выкладывай. Ну, мне восемнадцать скоро. Хотелось бы как-то отметить с подружками в клубчике, там барчики. Нет. Ну, пожалуйста, я буду панькой, папочка. Интересно, упасть на колени и обнять его за ногу будет не слишком драматично. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, один разочек отпусти и дай денежку. Он тяжело вздохнул и согласился. До часу ночи. Ровно в час пришлю за тобой кого-то из наших. Счет оплачу. Все? «Нет. Когда вы с мамой съедетесь уже? Я знаю, что вы встречаетесь в стихушку». «Откуда?» «Видела собственными глазами». «Кстати, это была чистая правда. Я видела, как они, мило воркуя, выходят из кофейни. Поход в которую, кстати, я теперь не могла себе позволить». «Не знаю. Как съедемся, так съедемся. Может, нам так нравится. Ну, ладно». Я с чувством выполненной миссии собралась отправиться к себе, но папа меня снова остановил. Это, Олесь, я правда впечатлен твоими успехами. Закроешь год без строек, устрою тебя на юрфак. Сразу на второй курс. Выпалила я, подпрыгивая на месте. Не наглей. Не успела я, добежать до своей комнаты, как тут же телефонировала Машке. Да, вальяжно ответила та. «Машка, Машка, жизнь налаживается. На мою днюху тусим. Я возьму с собой зубрирок ракмаграрки. Они мне в следующем семестре очень пригодятся». «Простил, Павел Аркадьевич?» «Почти. Тут дело техники и времени». «Какой он все таки мужчина!» Протянула Маха. «И взрослый, и такой сильный, и такой красивый!» «Ничего, что это мой отец?» «Хорошо, что не мой». Тьфу, дурочка. На следующий день во время перемены я подошла к своим фейм отличницам Белянкиной и Снежко, которые, как и полагается, особо ботаническим личностям, вместо того, чтобы отдыхать в отведенное для этого время, опять что-то отчаянно зубрили. Эй, девчули, вы слыхали, что на перемене нужно расслабляться? Люда Белянкина была худой и высокой девушкой, с постоянной прической в виде низкого длиннющего хвоста, превращающегося ближе к концу в машинный хвостик. А Настя Снежко наоборот, приземистой, крепенькой, с рыжими волосами по плечи и круглым добродушным лицом. Были они вполне симпатичными девчонками, если бы не одевались одна, как прощая молодость, а вторая вечно не по фигуре не попад. «Олеся, сейчас будет новый предмет, Мусалова ведет, слыхала про нее?» С испуганными глазами посмотрела на меня Люда. «Мусалова, Сусалова, неважно. В пятницу я вас приглашаю на свой день рождения. Подарки не обязательны. Все равно ничего нормального не подарите. С вас хорошее настроение. Пойдем в лучший клуб бас этого затрапезного города. Потанцуем, оторвемся, склеим парочку. Что ты мне моргаешь? Настя, у тебя нервный тик». Настя с Людой смотрели за мое плечо и отчаянно мне моргали я наконец-то догадалась обернуться за моей спиной стояла невысокая женщина буквально метр с кепкой недостаток роста она компенсировала огромными туфлями на широких массивных каблучищах Занятие уже полминуты как началось вам нужно персонально об этом сообщать процедила она из-за моей спины оу нет я пулькой уселась на свое место женщина с громким стуком производимым каблуками, проследовала кафедре. И как я в запале не услышала этот грохот сразу, прям лягушонка в коробчонке. Она щелкнула пальцами, в воздухе появился и завис белый экран, на котором оранжевым цветом вспыхнуло название новой дисциплины – агромагия, лекции и практикумы. Ниже проявилась преподаватель Мусалова Алевтина Юрьевна. Когда-то «Этот университет видал времена и получше, котятки мои!» Начала она забавно картавя. «Преподаватели наши обмельчали, и я скажу вам без малейшей скромности, я последний оплот принципов и знаний тот первоначальный альма матах заложенных его создателем, великим ученым и исследователем Виталием Еролевичем Желобудько, ученицей коего я являюсь о можно доставать невидимую подушку и укладываться спать. Это надолго. Дальше она перешла на исъеженную всеми педагогами мира тему, что и студенты нынче не те, что раньше. Нет в них страсти к получению знаний и бескорыстному служению науке. Откуда же она возьмется-то, а? Меня накрыла зевота, и сон мягкой лапкой погладил веки. Они захлопнулись сами собой под картавый голосочек, который как будто сошел со своего места за кафедрой и поплыл вдоль рядов аудитории, перебиваемый мерным стуком каблуков. Вдруг голос остановился рядом со мной. — Как ваша фамилия? — спросил он меня. Я разлепила глаза. Жабонька в ботиночках стояла прямо возле моего места с вопрошающим видом. — Веремейцева? Олеся? — среагировала я. «А вы хоть запомнили, Вихимейцева Олеся, на какой предмет пришли поспать?» Пкнула она в меня пальцем. И даже в самом положении этого пальца, с накрашенным красным лаком длинным ногтем, я усмотрела порицание и осуждение. «Конечно!» — сказала я, щуря глаза на магическую доску. «Глинистые, суглинистые, известковые, песчаные» было написано там. «Ну и как же он называется?» Продолжала она давить на меня, в то время как все остальные студенты смотрели на нас в упор. «Я-то знаю!» – начала я изворачиваться. «А вот знаете ли вы?» – кнула я пальцем в жабоньку и вопросительно посмотрела на нее. «Мы ждем вас, выхимейцы, Валесия. Не задерживайте занятия. Так как называется дисциплина?» «Ма... Ма...» Эта женщина действовала на меня нервирующе. «Магрономия!» – выдавила из себя я. Аудитория взорвалась хохотом. «Кто может ответить на этот более чем несложный вопрос?» – обвела жабонька взглядом аудиторию. Поднялся лес рук. «Ну, правильно, одна же я такая идиотка». «Вы молодой человек!» – указала она пальцем на отличника из параллельной группы. Представьте сначала». «Геннадий Кобылянский», — сообщил тот с важным видом. «Конечно же, предмет называется агромагия. Это очень просто». И «Это пыгавельный ответ, Геннадий», — жабонька вернулась за кафедру. «Ну, Геннадий Кобылянский, привет. Вношу тебя в самый черный свой список смертельных врагов, колонка «Б», под вид «подкозлившая». На перемене, Я закинула пустой планшетик в сумку и наткнулась на Геннадия Кобылянского собственной персоной, который сопел мне в спину. «Что надо?» «Слыхал я, ты устраиваешь вечеринку», – начал он с важным видом. «У меня есть к тебе деловое предложение». «Выкладывай быстро, у меня еще много дел». «Я тебе помогаю со всеми письменными работами по агромагии, а ты меня приглашаешь на тусовку». О, а тебе зачем это надо? Влюбился в меня, что ли? Не в тебя, в Снежко. А вот это даже обидно. Ну да ладно, там где выгода, там нет места обидам. Вычеркиваем Геннадий из списка. Ты приглашен.